Так в жизни есть мгновение, Их трудно передать. Они самозабвенья земного благодать. Шумят верхи древесные высоко надо мной, И птицы лишь небесные беседуют со мной. Все пошлое и ложное ушло так далеко, Все мило невозможное так близко и легко. И любо мне, и сладко мне, и мир в моей груди. Дремотою обвеян я. О, время! Погоди!